глава 5. Драконье яйцо было огромным и совсем не было похоже на яйцо оно вросло в гладкую отполированную стену заброшенной штольни и я бы наверняка прошла бы мимо, если бы не плач, тихий плач доведенного до отчаяния ребенка. в этом месте темный туннель расширялся, образуя просторную искусственную пещеру из которой к поверхности уходила узкая вентиляционная шахта, откуда веяло прохладой и морозной свежестью. «Она здесь», — сказала я просто. «Я знаю», — ответил Питер. «Я тоже ее слышу». «И что теперь?» «У всех по-разному. Я просто сидел и ждал. И все?» «И все?» а потом меня аркаша нашел и в чувство приёл ты забыл сказать что в чувстве я тебя приводил пару суток скрывая от отца между прочим я стремительно обернулась рыжий и демидов стояли чуть в стороне у самого выхода из туннеля и вид у них был зловещий и точно не предвещавший для питера ничего хорошего бергер ты совсем умом тронулся спросил егор подходя ближе и хватая его за грудки. — Куда девчонку потащил один? — Петька, ну не дело же, — мягко пожурил его Аркаша. Но я на расстоянии чувствовала, что он в бешенстве. Впрочем, как и сам Бергер. — Я знал, что вы все равно увяжетесь за нами, — равнодушно произнес он, аккуратно отцепив руки Демидова от своего комбинезона. «Гошка, кончай стерить!» «Все на месте, девочка невредима!» Я хотела было вмешаться, сказать, что все в полном порядке и в очередной раз заступиться за Бергера. Но голова закружилась, и я непременно бы упала, разбив голову о камень, если бы не подхвативший меня у самого пола Аркадий. Я только успела улыбнуться благодарно, как внутренности скрутила, а следом пришла боль. Дикая, всепоглощающая боль, не дающая возможности собрать мысли воедино. Спину и руки жгло раскаленным железом. Холода, царящего в штольнии, я будто бы и не замечала. Однако уже через мгновение зубы предательски застучали, а тело охватило зноб. Кинуло в жар и снова в холод. Кожа запылала еще сильнее. «Лиса!» Питер кинулся ко мне, но Аркадий перехватил его, поймав за рукав. — Сделаешь только хуже. Вспомни себя. — Ну что-то же можно сделать? — глухо спросил Егор. — Здесь холодно, а она... — Ты сам прекрасно знаешь ответ, — сказал Аркаша строго. — Нужно только время. А дальше я снова провалилась в забытье, плохо понимая, где сон, а где явь. Кажется, я закричала. Яркий свет ударил в глаза, вместе с ним ушла и боль. Было только небо. Я летела. Я парила в невесомости. Я увязла в густом потоке теплого воздуха, и теперь он тащил меня за собой, не оставляя ни малейшего шанса на возвращение. Кругом был свет. Яркий, ослепительный свет. настолько живой, что его хотелось попробовать на вкус. Я неловко высунула язык, случайно прикусив его острым клыком. И заскулив от внезапной боли, выдохнула тоненькую струйку дыма. Еще совсем недавно меня окружала тьма. Беспросветная тьма и сырость. Было страшно. Так страшно, что я старалась уснуть, лишь бы не слышать собственного жалобного плача. Он вырывался из моего горла сам по себе, и тогда я начинала скрести окружающий меня камень, ломая амрамор мрамор еще не окрепшие когти. Но однажды все закончилось. Поток горячего воздуха все тащил и тащил меня вперед, и я расправила крылья, пока еще неуклюже приноравливаясь к полету. Меня тут же занесло, завертев в небольшом огненном торнадо, и я рванула вверх в надежде вырваться из круговорота. Получилось! Пара сильных взмахов, и я стрелой понеслась вперед. Сложила крылья, повернувшись вокруг своей оси, и снова вверх. Замерла на мгновение в невесомости, широко расправив крылья и сжатой пружиной свернув огромный тяжелый хвост шипастым набалдашником на конце а потом камнем рухнула вниз, чтобы окунуться в ледяную черную воду. Я снова неслась вперед, то и дело касаясь водной глади когтистыми лапами, поднимая облако-брызг. Неслась до тех пор, пока не уткнулась в мраморную скалу, на вершине которой, свернувшись в плотный клубок, спал изумрудный дракон. — Лиза! Лиза, очнись! — Лиса! Аркаша! Какого хера? Почему так долго? — Барышня утомилась, господа. Не извольте волноваться. Сейчас как дам в глаз. Еще успеешь. — Не впервой. — И всё же, что с ней? — Тихо! Прошу вас, тихо! — воскликнула я и села, с ужасом обнаружив, что полностью обнажена. Кровь прилила к лицу... Щеки запылали. «Жива!» — воскликнул Аркаша, не обращая никакого внимания на мое смущение. «Цела и невредима! И посмотрите же, какая красота!» Егор закашлялся, а Питер грозно рыкнул и кинул мне футболку, которую я поймала на лету, и замерла от удивления. На моих плечах светились узоры, кожа была словно покрыта чешуйками тонкими, нежными, почти невесомыми. — Ты красавица, лиса! — нежно проговорил Питер, и, отобрав у меня футболку, нетерпеливо одел ее на меня. — А на спине? — спросила я хрипло. — И на спине, — ответил Бергер и улыбнулся. — А она похожа на лунный камень. — А еще она любит купаться, — призналась я и засмеялась. Так вот, чем вы занимались, барышня, пока мы здесь сходили с ума от беспокойства. Я не нарочно. Аркаш, отстань от нее и дай девушке как минимум привести себя в порядок, произнес Егор, хмурясь, но взгляда не отвел. Мы подождем вас в туннеле. Только без глупости, Бергер. Тот не удостоил его ответом. Питер помог мне одеться завязал шнурки на ботинках, привычно заплёл косу. И только потом спросил. «Как ты?» «Пока не поняла. Ничего, это пройдёт». Он усмехнулся, но как-то невесело. «Нам нужно идти. Впереди ещё много всего неприятного». Это звучит обнадёживающе. Я попыталась рассмеяться, но получилось плохо. И, встретившись с его хмурым взглядом, спросила уже серьезно. «Все так плохо?» «Мы живы, это главное», — заметил Питер и слегка пожал плечами. «Идемте, Елисавета Александровна. Не гоже вашего жениха заставлять волноваться еще больше». Я согласно кивнула. Егор и Аркадий ждали нас у выхода из штольни. У парадного выхода, то есть входа. Того самого, откуда начинались экскурсии и где стояли терминалы для продажи билетов в подземный мир. Дверь была открыта, и охраны не было. А на улице светило солнце. Уже давно наступил новый день. «Как долго меня не было?» — спросила я, когда мы вышли наружу. Ожидая нас, Аркаша устроился в тележке, которую изо всех сил толкали несколько гномов, и безмятежно болтал ногами. Рыжий, бородатый, в потрёпанном комбинезоне, он и сам казался одним из гномов, недавно покинувших колонный зал подземной Рускеалы. — Пару часов от силы, — сказал он и улыбнулся, подставляя заросшее лицо солнечному свету. Редко кто из хранителей вообще способен на большее. Странно, что ты вообще держишься на ногах. — Приятно слышать, что я уникальна, — произнесла, позволив себе легкую улыбку. — Ты уникальна, это факт, — немедленно согласился Аркаша и добавил. — И от этого все наши проблемы. — И твои, — хмыкнул Бергер. — Ты... «Моя самая большая проблема», — рыкнул рыжий доктор. «Увы, неразрешимая». «Так развоплати «Договоришься, Петька?» «Ох, договоришься». Аркадий сурово погрозил ему пальцем. «Значит так. До отхода поезда у нас есть еще около двух часов. Предлагаю выйти к людям, поесть и купить сувенир на память». Я бы предложил вам сделать фото, да смартфон дома забыл. Постой. Я подняла руку, как в школе, требуя внимания. Я не совсем поняла. Мы что, больше не скрываемся? Больше нет, подтвердил Демидов. Нас все равно найдут. Ты не прав, Гошка. Никто не будет нас искать. Мы придем сами. Вон, погляди, как Пётр Евгеньевич недовольно морщит нос, потому что знает, что нас ждёт. Не понаслышке знает. Сплюни, Аркадий Иванович, и по дереву постучи. А что толку-то, Петька? Пару суток максимум. После фейерверка, который мы с тобой устроили. Пари, оживился Бергер. Иди нахер. Я отвернулась, пытаясь скрыть улыбку, и поймала на себе хмурый взгляд Демидова. Он выглядел измученным. Последние несколько дней дались ему нелегко. И я только сейчас осознала, какой же нереальной силой воли он обладал, чтобы пережить все это. Каково это стоять на земле и смотреть, как в небе за тебя бьются твои товарищи? Что он чувствовал? осознавая, сколько людей рисковало жизнями ради него одного. Его и меня. Последних в своем роду. Выбор моей драконицы был ясен. Она не скупилась на эмоции и даже угрозы, доказывая мне, что изумрудный — самый лучший. Только вот на земле все решали люди. И Демидов ясно дал мне понять, что не уступит. Да и никто не позволит ему уступить такую ценность, как хранительница. Меня охватила дрожь. Наверное, снова откат от пережитых ночью событий. Я хотела в это верить, но глупо скрывать от себя самой всепоглощающий страх. Страх перед неизвестностью. Страх за собственную жизнь и жизни близких людей. Ведь в этой борьбе не пощадят никого. Ни старого, оставшегося без пары хранителя, Ни его единственного сына. И неугодного, слишком беспокойного заложника Тоже вряд ли пощадят. Знал ли отец, сколько угрозы таило его дитя, Завещая меня Демидову? Знал. Не мог не знать. И всё же отдал ему. Что это? Дружба? Уважение? Верность? чувство долга я не знала и не хотела знать. Мужчины ушли вперед. День был будний, и до школьных каникул было еще далеко, поэтому горный парк был относительно пуст. Особенно в той его части, где находились мы. Прежде чем спуститься на торговую площадь, Аркаша притащил нас на одну из смотровых площадок, расположенных над ущельем или, как было написано на карте, каньоном. Летом на его дне плескалось озеро, и туристы даже имели возможность покататься по нему на лодках. Сейчас же озеро было сковано льдом. Я подошла к самому краю и наклонилась вниз. Снег на дне был истоптан, кое-где виднелись следы копоти и сажи. «Не как снегоход у них там сломался», — сварливо произнесла, оказавшаяся рядом — Бойкая старушка совершенно туристического вида. Вон как лёд взрыли, олухи. Хулиганьё. Как только разрешили. И не говорите, — радостно подхватил Аркаша. В такую глушь забрались. Заповедный край. И со своим бензином. Изведут нас. Как пить дать, изведут. Пожилая женщина сначала посмотрела на него с явным интересом, Но потом пригляделась к потрёпанному комбинезону, заросшему густой щетиной бледному лицу с огромными синяками под глазами и предпочла ретироваться. Что сказать, выглядела наша компания странно. Радовало одно. Туристический день только начинался. Людей было немного. А в столовой мы и вовсе были одни. Поэтому никого, кроме пары сотрудниц общепита, не удивило, с какой скоростью мы все обрушились на еду. И только когда Аркаша сытно икнул, откинувшись на спинку стула, я позволила себе улыбнуться. Полный желудок довольно урчал. Ну вот, теперь хоть приятно посмотреть. щёчки порозовели, глазки заблестели, изрек Аркаша, хитро улыбаясь, и добавил. И у барышни, как ни странно, тоже. но Отдохнули и хватит. У нас меньше часа до отправления паровоза. И уверен, в Сартовале нас уже ждут.